Вошла девушка, принесла закуски и вина. Все замолчали, пока она проворно накрывала на стол. Доктор втаймул выбрал французское вино, мистер Кику и Гринберг, какую-то э, рарголианскую дрянь, называемую вином из зажжения на языке. Выглядело это вино, как хлеб, размоченный в молоке,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 Разумные существа на Веге-6 не носят одежды, и держал свой хвост торчком, как задиристый кот. Воспоминания о Веге заставили Гринберга поежиться, надо будет держать ухо востро. Он задержался взглядом на усиках медуза-змей, у босса, вероятно, нервы выше крыши прыгают.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 Нет, Ваше Превосходительство, их зрение вполне хорошее и довольно острое, но их глаза и нервная система настолько отличны от наших, что их аналоги, фотографии для вас ничего не будут значить. Даже я не все понимаю, хотя наша раса наиболее искусна именно в интерпретации символических абстракций. Хорошо. Опишите нам одного из грошей. Используйте ваш справедливо прославленный семантический талант. С удовольствием. Почти все гроши, управляющие этим судном, по размерам относятся к военному классу. Военный класс, доктор, это военное судно. Вы мне этого не говорили. Я считал это столь же очевидным как и бестактным. Да, конечно, мистер Кику подумал, что не оповестит ли ему главный штаб федерации, и решил, что сделает это позже. Мистер Кику всегда был противником переговоров с позицией силы, поскольку демонстрация силы была не только признаком провала дипломатов, но и здорово уменьшала шансы на достижение положительного результата в переговорах. Он мог разумно обосновать свое мнение, но удержался. Продолжайте, пожалуйста. Военный класс состоит из трех типов грошей, разница которых не столь очевидна и не должна вас касаться. Мои товарищи по судну и хозяева примерно дюймов на шесть выше этого стола. Каждый имеет две руки и четыре пары ног. Руки небольшие, чрезвычайно гибкие и ловкие. По моему мнению, гроши необычайно красивы. Форма подчиненная функции и необыкновенная грация. Они довольно искусны в обращении с приборами, машинами и другими инструментами. Пока в Фтаймл говорил, Гринберг чуть расслабился. Ему все еще не давала покоя мысль, что Ламекс и есть пропавшая Грошия. Но теперь он понял, что эта мысль у него возникла из-за количества ног. Так и Страус мог бы считаться человеком, поскольку у него было две ноги. Его разум упорно хотел занести Ламекса в одну из категорий, и, несомненно, он и дальше будет пытаться сделать это. Но ни одна из известных ему категорий не подходила. Доктор Втайм продолжал. Но самой значительной характеристикой грошей, не описанной такими структурами, как размеры и функции, является подавляющее впечатление силы их ума. Оно настолько подавляющее, — медуза-гуманоид смущенно фыркнул что меня практически убедили отказаться от моего профессионального гонорара и считать работу над них особой честью. На Гринберга это произвело впечатление. В этих грошах и вправду что-то есть. Рарголианцы, прирожденные торговцы и подрядчики, скорее оставят человека умереть от жажды, чем скажут ему, как звучит слово «вода» на местном языке, если в руках у того не будет монеты. Их отношение к найму служило гарантией преданности нанимателю. «Единственное», — продолжал в тайму, «что меня удержало от подобной крайности, знание, что я чем-то превосхожу их. Они не лингвисты. Их собственная речь, яркая и красочная, — Является единственной, которой они владеют, их лингвистические познания значительно ниже ваших. В тайму распростер свои нелепые руки в чисто французском жесте, или очень совершенно его имитацией, и добавил. Поэтому я восстановил уважение к себе и запросил всего лишь двойной гонорар. Он закончил. Мистер Кику. Мрачно уставился на стол. Гринберг просто ждал. Наконец Кику произнес. — Что вы предлагаете? — Есть только одно решение, мой дорогой друг. Грошия должна быть найдена и возвращена. — Но у нас же нет этой гроши. Эфтаймл имитировал человеческий вздох. — Очень жаль. Гринберг внимательно взглянул на него. В его вздохе не чувствовалось уверенности. Он чувствовал, что в тайму оценивает эту критическую ситуацию как что-то приятно щекочащее нервы. Это было смешно. Всякий роглианец, подвязавшийся на роль посредника, заинтересован в успешном разрешении проблемы. Переговоры, не приносящие успеха, Расценивались у них как потеря лица в собственных глазах. Он спросил, доктор втаймул, когда вы взялись за поручение гроши, вы надеялись, что мы сможем вернуть их детеныша? Усики Фтаймула опустились. Гринберг повел бровью и тихо сказал, нет, я вижу, что вы на это не рассчитывали. Тогда скажите, почему же вы взялись за это поручение? втаймул. — ответил медленно и без своей обычной самоуверенности. — Сэр, от поручений гроши не отказываются. Поверьте мне, не отказываются. — Эти гроши... — Доктор, извините меня, но я все-таки не совсем понимаю этих существ. Вы говорите, что умственно они развиты настолько, что разум вашей мудрой расы почти поравнялся с ними. Как же получилось, что вы, член гордой и свободной расы, вынуждены подчиняться их желаниям? И вот теперь они здесь, на единственном корабле, перед лицом одной из самых могущественных планет, столь могущественной, что она могла бы подчинить огромную часть космоса. И все же вы... О чем-то сожалеете, если мы не удовлетворим их невыполнимое желание. Это правда, осторожно ответил в тайму, если роглианец заявляет столь авторитетно, у меня нет повода не верить, но эти сверхсущества. Почему же мы их раньше не слышали и не видели? Космос, велик, ваше превосходительство. Да-да, разумеется, Существуют другие расы, тысячи рас, которые мы нигде и никогда не встретим. Следует ли понимать, что это первый контакт и вашей расы с грошиями? Нет, мы давно знаем о них. Дольше, чем о вас. Да. Гринберг быстро взглянул на мистера Кику и продолжал. А каковы же отношения Рргаля с грошиями? «И почему об этом не знает Федерация? Ваше превосходительство, ваши слова звучат упреком, но я не несу ответственности за действия своего правительства. Безусловно, не несете, — заверил его Гринберг, — это лишь риторический вопрос».